Глава 1, Октябрь 1916 года. Ливерпуль. Лечебница Морнингейт. Она не безумна. Энни Хэбли втыкает иголку в грубую ткань серого цвета, нежного, подобно оперению голубей, что застревают в местных дымоходах, бьются там и кричат, и временами расшибаются насмерть, в тщетной попытке высвободиться. Она небезумна. Взгляд Энни следует за иголкой, снующей то внутрь, то наружу, вдоль края ткани. Внутрь и наружу. Внутрь и наружу. Острая, блестящая, идеальная. Но в ней есть нечто привлекающее безумие. Энни начала понимать беспорядочные поступки сумасшедших. Приступы рыданий, бессвязное бормотание. неистовое размахивание руками и ногами. За долгие дни, недели, годы в них появляется некий умиротворяющий ритм. Но нет, она не одна из них. Это ей предельно ясно. Ясно, как Господь и Дева Мария, как сказал бы Папа. Над шитьем трудится еще дюжина пациенток, отчего в комнате тепло, даже душно, несмотря на скудный огонек в камине. Труд якобы временно облегчает нервные расстройства, и посему столь многие обитатели получают работу, в особенности те, кто здесь скорее по причине собственной нищеты, нежели из-за некоего недуга как разума, так и тела. Большинство нуждающихся держит в работных домах, однако Энни обнаружила, Что довольно многие умудряются пробраться в лечебницы, как только освобождается койка, не говоря уже о падших женщинах. Какие бы причины ни привели их в Морнингейт, большинство женщин здесь довольно кротки и покоряются воле медсестер. Однако есть некоторые, кого Энни по-настоящему боится она съеживается во время работы, не желая даже мимолетно их касаться. Не в силах избавиться от подозрения, что безумие способно передаваться от человека к человеку, как обычная зараза. Что оно зреет, словно споры плесени, в забытой на солнце бутылке молока. Сначала незаметно, но вскоре прокисает и портится все молоко. Энни сидит на жестком стульчике в швейной, держа на коленях свою работу на утро, но письмо, спрятанное в кармане, То и дело против воли всплывает в мыслях, словно тлеющий уголек, жжет сквозь льняное платье. Энни узнала почерк еще до того, как увидела ими на конверте. Она перечитала письмо с дюжину раз, не меньше. Под покровом ночи, когда никто не видит, она целует его, будто распятие. Словно притянутая греховностью ее мыслей, У плеча возникает сестра милосердия. Энни задается вопросом, сколько же она уже стоит там и смотрит на нее. Эта сестричка новая. Она еще не знает Энни. Вернее, знает, но плохо. Энни всегда оставляют на новеньких, которые пока не научились ее бояться. — Энн, милая, тебя хотел бы увидеть доктор Давенпорт. Я отведу тебя в его кабинет. Энни поднимается со стула. Ни одна из женщин не отрывает взгляда от шитья. Сестры никогда не поворачиваются к пациентам Морнингейта спиной, так что Энни волочит ноги по коридору и присутствие сопровождающей подталкивает ее, будто раскаленная кочерга. Если бы Энни удалось улучшить миг, она бы тут же избавилась от письма, бросила бы за шторой, сунула бы под ковровую дорожку. Нельзя, чтобы его нашел доктор. Ей так стыдно даже подумать об этом, что мурашки бегут. Но в морнинг эти Энни не бывает одна. В пыльном отражении коридорных окон они кажутся парой призраков. Энни в сизой больничной пижаме и сестра в длинной кремовой юбке с передником и в головном покрывале. Мимо долгой череды запертых дверей, палат, где бормочут и воют больные. О чем они кричат? Что их так терзает? Для некоторых это джин, Других сюда отправили мужья, отцы, даже братья, которым не нравится, как их женщины мыслят, что они не скрывают своих убеждений. Но настоящих безумцев Энни сторонится, не желая узнавать их судьбу. Там, несомненно, предостаточно несчастий, а в жизни Энни и без того хватает печали. Само здание большое, путанное. Его в несколько этапов перестроили из старого склада Остинской компании, который закрылся в 1840-х. Во дворе, где женщины по утрам делают зарядку, на стенах красуются потеки пота и слюны, отпечатки ладоней, бурые пятна крови. К счастью, газовые лампы светят совсем тускло экономии ради и придают грязи приятный теплый оттенок. Они проходят мимо мужского крыла, иногда из-за стены доносятся голоса, но сегодня там тихо. Мужчины и женщин держат раздельно, потому что среди последних есть те, кто страдает от особого нервного расстройства, от которого у них вскипает кровь. Такие женщины не выносят вида мужчины, сразу начинают трястись, срывать с себя одежду, прокусывать собственный язык и падать в конвульсиях. Так говорят. Сама Энни еще ни разу не видела. Тут любят поговорить о пациентах. Особенно о женщинах. Но здесь Энни в безопасности от огромного мира. Мира мужчин. Вот что главное. Маленькие помещения, узкие коморки не слишком отличались от старого дома в Балентое с четырьмя крошечными комнатками и бушующим в каких-то двадцати шагах от двери Ирландским морем. Здесь, во дворе, воздух тоже пропах солью, но даже если вода и рядом, Энни ее не видит, не видела уже четыре года. Это одновременно и утешение, и проклятие. Бывают дни, когда Энни просыпается от кошмаров, где черная вода хлещет в открытый рот, обращает легкие в холодный камень. Океан глубоко и безжалостен. Сколько она себя помнит, семьи в Балентое теряют в море отцов и братьев, сестер и дочерей. На ее глазах воды Атлантического океана были завалены сотнями тел. Это больше, чем похоронено на всем кладбище Балентоя. И все же есть другие дни, когда Энни просыпается, и у нее под ногтями штукатурка со стен, которой она скребла. отчаянно пытаясь выбраться наружу, вернуться к нему. Ее кровь бурлит в такт морскому прибою. Энни жаждет попасть к нему. Они пересекают двор и входят в маленький вестибюль, ведущий к кабинетам докторов. Сестра знаком просит Энни отступить, а сама стучит и, получив команду войти, отпирает дверь в кабинет доктора Давинпорта. Тот поднимается из-за стола, и указывает на стул. Найджел Давинпорт молод, и не он нравится. Он, ей кажется, заботится о благополучии своих пациентов. Она однажды подслушала разговор медсестер, как трудно приходу заставить докторов оставаться в лечебнице. Такая работа их удручает, слишком уж мало больных поддаются лечению. Да и быть врачом общей практики куда выгоднее вправлять кости да принимать роды. Доктор Давинпорт всегда к ней добр, пусть и официозен. Завидев Энни, он всякий раз вспоминает о том случае с голубем. У всех так. Как ее однажды нашли с мертвой птицей в руках, которую она качала словно ребенка. Энни знает, что это не ребенок, просто голубь. Он рухнул из дымохода в очаг, взметнув опавшие перья. Грязная, покрытая сажей птица. и все же в своем роде красивая. Энни всего лишь хотела ее подержать, подержать в руках что-то свое. Порт складывает на столе руки. Энни смотрит, как переплетаются его длинные пальцы, гадает, сильны ли они. Вопрос приходит не в первый раз. — Слышал, вчера ты получила еще одно письмо. Ее сердце трепещет в груди. Не в наших правилах чересчур вмешиваться в частную жизнь пациентов, Энни. Мы не читаем почту, которую получают пациенты, как поступают в других приютах. Мы здесь не такие. Он ласково улыбается, но меж бровей залегла едва заметная морщинка, и Энни охватывает пристраннейшее желание коснуться ее пальцем, разгладить. Она, конечно, не осмелится. Умышленные касания запрещены. Здесь нам показывают почту лишь по своей воле. Но ты ведь понимаешь, что эти письма могут нас обеспокоить, правда? Голос порта мягок. Он обнадеживает, почти физически ласкает в своей неподвижности. Наживка. не хранит молчание, словно заговорить, все равно, что дотронуться в ответ. Может, если она не ответит, доктор перестанет давить. Может, если сидеть достаточно тихо, она просто исчезнет. Энни постоянно играла в эту игру на необъятных полях и скалах Балентоя. Воспоминание возвращается. Поразительно ясное. Игра в исчезание. Как правило, у нее получалось. Энни могла целыми днями бродить по лугам за домом, придумывая истории, так что ее даже никто не видел. Никто с ней не заговаривал. как призрак во плоти. Доктор вытягивает шею из высокого воротника. Шея у него сильная, крепкая, как и руки. Он с легкостью сумеет совладать с Энни. В этом, наверное, и вся суть этой силы. Быть может, ты хочешь показать мне письмо Энни для своего же спокойствия. Нехорошо хранить секреты. Они тяготят, гнетут. Она вздрагивает. Она жаждет поделиться и сгорает от страстного желания все скрыть. — А ну, а от подруги? — Подруги, которая работала с тобой на борту пассажирского судна. Давенпорт замолкает на миг. — Вайолет, верно? И не охватывает паника. Теперь она работает на другом корабле. Говорит им остро необходима помощь и спрашивает, вернусь ли я на службу. — Вот. Тайное стало явным. Давин Порт изучает ее взглядом темных глаз. Энни не способна сопротивляться. Его ожидание давит. Она совсем не умеет говорить «нет». Все, чего ей всю жизнь хочется, — это угождать людям, отцу, матери, всем. Быть хорошей, какой она когда-то была. Моя милая Энни, Господь благоволит хорошим девочкам. говорил папа. Она лезет в карман и отдает доктору письмо. Смотреть, как он читает, невыносимо, словно обнажилось не послание, а ее собственное тело. Затем доктор поднимает взгляд, и его губы медленно растягиваются в улыбке. «Понимаешь, Энни?» Она сцепляет руки, лежащие на коленях. «Понимаю, что?» «Она знает, что он скажет дальше». «Ты ведь понимаешь, что не больна, как остальные, правда?» Давенпорт произносит слова ласково, словно пытается не задеть ее чувства. Словно она этого не знает. «Мы сомневались, насколько этично тебя тут держать, но не спешили выписывать, потому что, ну, откровенно говоря, мы не знали, как с тобой поступить. Когда Энни поместили в лечебницу Морнингейт, она ничего не помнила о своем прошлом». Она проснулась на узкой постели. Руки и ноги были покрыты синяками, не говоря уже о жуткой ноющей ране на голове. Энни обнаружил констебль за питейным заведением. Проституткой она не выглядела. Одета была отнюдь не для всего занятия, и от нее не несло джином. Однако никто не знал, кто она такая. В то время Энни едва знала сама себя. Она даже не могла назвать свое имя. Врачу не оставалось ничего, кроме как подписать постановление о помещении ее в психиатрическую лечебницу. Память со временем начала возвращаться. Впрочем, не вся. Когда Энни пытается вспомнить определенные вещи, не выходит ничего путного, лишь туман. Ночь, когда затонул огромный корабль, разумеется, врезалась в память с кристальной безупречностью углы льда. А вот то, что было до, кажется нереальным. Она вспоминает двух мужчин, каждого по отдельности, хотя иногда ей кажется, будто они слились в ее разуме в одного или во всех мужчин в мире. А до того — обрывки зеленых полей и бесконечных проповедей, распевных молитв и воющего северного ветра. Мира слишком огромного, чтобы его постичь. На протяжении четырех лет единственным ее спутником становится ужасная. пронзительное одиночество. Разумеется, лучше оставаться здесь в безопасности, а мир с его тайными войнами, лживыми обещаниями пусть остается снаружи за широкими кирпичными стенами. доктор Давинпорт смотрит на нее со все той же задумчивой улыбкой. Тебе не кажется, Энни, не кажется что? Было бы неправильно держать тебя здесь пока идет война. Занимать койку, которую можно отдать тому, кто действительно болен. Солдаты страдают от контузии. Аллея Эвертон кишит несчастными сломленными душами, которых терзают пришедшие за ними с полей боя демоны. Темный, очень спокойный взгляд устремляется в глаза Энни. Задерживается. Ты должна отправить письмо в Уайт Стар с просьбой восстановить тебя на прежней работе, как предлагает подруга. В сложившихся обстоятельствах так будет правильно. Энни ошеломлена. Не суждениями доктора, но стремительностью происходящего. Ей трудно поспевать за его словами. В груди медленно растекается ужас. «Ты в порядке, моя дорогая. Просто испугана. Само собой. Но ты будешь в полном порядке, как только увидишься с подругой и снова начнешь трудиться. В самом деле уже пора. Тебе не кажется?» Энни упрямо не может избавиться от ощущения, что ее отвергли, практически вытолкали за порог. На протяжении четырех лет ей удавалось вести себя так, чтобы оставаться здесь. Она хранила свои тайны, старалась нигде не вмешиваться, не сделать ничего плохого. Энни была такой хорошей девочкой. А теперь ее жизнь, ее дом и единственную безопасную гавань отнимают — Вновь вынуждает отправляться в неизвестность. Но пути назад уже нет. Энни знает, что не может ему отказать. Не способна отказать ничему, что говорит доктор. Никогда он так добр. Давинпорт складывает письмо. Протягивает его Энни. Ее взгляд задерживается на его сильных руках. Пальцы мимолетно касаются его пальцев. Запретный плод. С радостью подпишу бумаги. — говорит ее доктор. — Поздравляю, мисс Хэбли, с возвращением в мир.